Глава третья Тлеющий уголек Теллура. Где-то в синих горах. Многообещающее путешествие в синие горы, на которые он возлагал столько надежд, принесло сплошное расстройство, порой заставляя прямо-таки скрипеть зубами от досады. Поначалу Шпак очень обрадовался, когда неожиданно вышел на связь давно пропавший друг Смеш с предложением совершить вылазку в неизведанные территории. Эта часть игрового мира отличалась холодным климатом, служила великолепным местом для прокачки и настоящим кладезем новых ингредиентов. Взять, к примеру, порошок Агата, который он изредка использовал в своей работе. Камни, доставленные из шахт Рондринга и Мальхала, Различались исключительно цветом. Казалось бы, какая разница пепельный или серый. И тот, и тот агат, а значит, свойства отличаются едва ли. Но из первого получались отличные дымовые бомбы, а второй блокировал реакцию, сводя к нулю весь труд алхимика. Поэтому, когда смеш открыл ему проход к себе, шпак входил в него с громадьем амбициозных планов в голове, вытеснивших даже мысли о потере руки. После того злополучного инцидента он постоянно терял руку по любому поводу. Демоны, забери этого чертова дезертира. Гном с усилием подавил вспыхнувшее раздражение. Нужно сосредоточиться на цели похода. Ведь если алхимик сумеет создать нечто особенное, то пока кто-либо из конкурентов не повторит успех, он получит абсолютную монополию на рецепт, после чего сможет снять сливки, эксклюзивно продавая его местным. Но чтобы создать что-то новое, нужны соответствующие ингредиенты. А где их искать, если не в неизведанных территориях? Фантазии, как оно обычно и бывает, оказались намного красочнее реальности. Синие горы идеально подошли для прокачки мага ветра и воды, Смеша, уже успевшего приобщиться к стихии льда. Но ему, алхимику, здесь оказалось совершенно нечего делать. Нет, тут нашлись ценные ресурсы, вот только добраться до них он не мог. Вечная мерзлота надежно хранила богатство земли. Чтобы их достать, требовались рудокопы, которых не было. Найденные поблизости местные, разработкой недр тоже не занимались. Вся их община состояла из поехавших крышей и явно подцепивших какую-то дрянную болячку фанатиков. Сбежав из лагеря грешного легиона, они прихватили с собой отравленную воду и, заполнив ей колодец внутри пещеры, теперь поклонялись ему, словно божеству. Или чему-то подобному. И ведь результат был отвратительные рожи местных с каждым днем гнили все сильнее. За первые пару дней Шпак успел несколько раз сильно пожалеть, что по глупости сразу же сделал привязку к новому дому. Выделенная для его жилья пещера была, мягко говоря, жилищем эконом класса. Теперь даже самоубийство не могло помочь. А тратить дорогущий телепорт в столицу его откровенно душила жадность. Все изменилось, когда он. Так и не найдя чего-нибудь нового и интересного, решил поэкспериментировать над отравленной водой из колодца фанатиков. Полученные результаты превзошли все его ожидания. Едва начав свои изыскания, он понял, что именно попало ему в руки. Забвение. Пусть не изначальный источник, но нечто сродственное. Зараза с легкостью липла к местным, а вот вечные были ей не по зубам. пока. Ишпак день за днем упорно трудился над непривычной задачей, пытаясь создать из имеющегося ресурса нечто более опасное и грозное, не забывая отдавать результаты экспериментов фанатикам. Те регулярно ходили на охоту и с готовностью принимали священную влагу, дабы распространять ее благодать среди прочих. И не важно, что почти все новообращенные тут же съедались своими новыми собратьями, с головой у местных были серьезные проблемы. Время шло, и вот наконец сегодня настал тот самый день, когда его труды дали первый по-настоящему видимый результат. В какой момент на границе поля зрения появился счетчик, Шпак так и не вспомнил, просто в какой-то момент обратил на новшество внимание. Оно отсчитывало число зараженных, пока цифра не впечатляла — всего пара десятков из требуемого миллиона. Но ну, теперь алхимик был уверен, что нащупал действительно важную ниточку. способную привести его к пока неизвестной, но явно уникальной цели. «Да, отец, это я», – медленно, словно подбирая слова на незнакомом языке, ответил пар. «Как ты себя чувствуешь? Все в порядке?» Разговаривать с насекомышем было немного странно. Я привык, что он делится эмоциями, но вот вести диалог с тем, кто живет внутри тебя… «Ощущения были самые разные. Но я точно знал, что рад слышать мысли пара. Пусть и без слов, но мы успели пережить многое за столь короткий срок». «Немного странно», – неуверенно ответил он. «До этого были лишь инстинкты, а сейчас появились слова и мысли. Пока мало слов, только те, что удалось перенять от отца». «Прямо как ребенок, Хотя почему как? Пар совсем еще кроха и едва начал познавать мир». Сыворотка трансформовцев оказалась куда действенней, нежели я думал. «Нужно сказать, но очень тяжело, слов слишком мало, и они слабые». Детский голосок то и дело сбивался, прерываясь паузами. «Враг был силён, но отец нашел и спас». Не сумев подобрать нужных слов, пар попросту выплеснул на меня свои эмоции – счастье, благодарность, непоколебимая вера, верность. «Я рад, что смог вернуть тебя». Этих простых слов хватило, чтобы на меня обрушилась новая волна эмоций. «Отец, мы Рой. Пока еще малы, но все можно изменить. Рой способен на многое, но нужна талика твоей силы». «Талика моей силы». Было нетрудно догадаться, о чем говорит пар. «За все нужно платить, а в Теллуре эта фраза имеет самое прямое значение». На создание нового вида насекомых требовался как минимум один талант. Да и на улучшение уже имеющихся особей требовались очки искусства. «Я покажу», — видимо, по-своему истолковав мое молчание, малыш испугался, что я откажусь, и поспешил добавить. «Он будет полезен». Перед глазами всплыло предупреждение, что пар хочет взять под контроль Рой, которым он, по сути дела, и являлся. Как бы абсурдно это ни выглядело, но я мог ему в этом отказать. уж уже давно был частью меня, а себе я все же предпочитаю доверять. Дав добро на доступ, я за следующий десяток секунд увидел, как на самом деле нужно работать с роем. Признаюсь, мои навыки выглядели, мягко говоря, удручающе, на фоне способности пара. Он легко вышел за рамки базы стандартных возможных видов и создал новый. В качестве основы были взяты искатели. Но если собратья копа унаследовали от меня способности поиска и разделки туш, то новый вид был предназначен для того, чтобы есть. Пожиратели, так звали новичков, могли действовать самостоятельно, но максимальная эффективность их деятельности достигалась при работе в тандеме с собратьями-искателями. Ведь те могли добывать для них более ценную пищу, а значит и бонус будет ощутимее. Обо всем этом мне сообщил сам пар. «Отличная работа!» Мало того, что я избавился от необходимости есть всякую гниль, так еще и в бою мои новые помощники могли поедать трупы, восстанавливая мне жизнь. В общем, описание пожирателей на меня произвело более чем приятное впечатление. Так что я сразу дал отмашку на создание нового выводка, благо некоторое количество биомассы успело накопиться. Тут же потратил два таланта. Первый, как и сказал пар, ушел на пожирателей, а второй – на него самого, сделав его полноценным хозяином роя. Казалось бы, можно просто регулярно передавать ему контроль, но я был уверен, что выбрал куда лучший путь. Собственно, я в этом сразу же убедился. Потребность в биомассе для создания насекомышей и время их созревания ощутимо уменьшилась. «Спасибо, отец!» В голосе пара звучали неподдельная радость и усталость. Видимо, виртуозное управление Роем и создание новых видов давались ему не так легко, как мне показалось. «Можешь отдохнуть, и не спорь, ты мне нужен полный сил». С удовольствием бы развернул бурную деятельность по развитию Роя, но пару действительно требовался перерыв. Досталось ему. А после, набравшись сил, он, несомненно, будет отличным помощником. Вместо ответа пар поделился теплом и любовью, после чего уснул. Первый пожиратель пока не был готов, и еще раз прикинув аппетитность трофейной руки, я все же отправил ее в карман. Нераспределенным остался один талант, который я забросил в ветку дыхания, освободив пятый слот для поглощения искры и заимствования ее свойств. Еще одно биение жизни мне точно не помешает. По-хорошему, стоило заглянуть на пик создательницы. Оставлять подобное место в распоряжении врагов будет крайне глупо, учитывая, что там же располагается бесхозное святилище. Да, вершины горы далеко не самое посещаемое место, но лишь на первый взгляд. Чего стоит одна только моя встреча с четверкой Вечных, отправившихся именно туда, на распу, Где гарантии, что подобное задание не получит очередная группа? Кроме того, если Ирия все таки сдаст местоположение Истока, то, обнаружив пустую пещеру, мои собратья вполне обоснованно могут решить исследовать местность вокруг и залезть повыше. Причин подняться хватало. Вот только пока полоска опыта заморожена, придется отложить это мероприятие на потом. Кто его знает? Что из моей задумки может выйти? Возможно, в качестве награды я получу опыт, который пропадет впустую. Поход в Таргурию не должен занять много времени, а сюда я могу вернуться в любой момент. Так что займусь пиком в следующий раз. Телепортация сработала не мгновенно. Видимо, сказалось, что это не профильная способность истока По. Поэтому, пока висел в пустоте, я успел мысленно оформить список незаконченных дел в единый. До плана это не дотягивало, а вот за общий порядок действий сойдет. Прежде всего, естественно, распечатка. И это не моя прихоть, а физика мира. Пока не разберусь с этим вопросом, ни о каком развитии речи быть не может. Не знаю, будут ли прокачиваться осколки, профы и все остальное, но замороженная полоска опыта вынуждает перекраивать все планы. Практически любое значимое событие в Теллуре вознаграждается опытом, а я собираюсь перетащить целый алтарь. Уверен, что даже если все рванет ко всем чертям, я получу бонус в той или иной мере. Собственно, примерно это и произошло при уничтожении багрянца. Любое решение может принести плюшки, как, впрочем, и штрафы. Тут же в памяти всплыл второй важный момент. Охотники за головами. Помимо бонусов, новые ранги-одиночки сделали из меня желанную цель для всего кластера. Да, маска двуликова помогает сохранять инкогнито. Но я уверен, что это не панацея. Избавиться от охотников я не могу. Получив задание, любой игрок постарается его выполнить, особенно если награда будет щедрой. Все, что мне остается в этой ситуации, это постараться отбить желание выполнять задание у каждого, кто нападет. Мое призвание палача делало эту задачу теоретически выполнимой. Насколько я понял, у Ирии фильтры были по нолям. В драке-то она внимание на удары особо не обращала, но дыхание чумы смогло обойти этот блок. А значит, есть шанс, что получится добиться схожего эффекта и с развитием призвания. Хотя, возможно, дело было в Аварус… Лиэль уже забирала мою боль. Вдруг подобное может каждый из грехов. Что происходило с жадностью в момент моего перерождения не помню. «Значит, все может быть, но прокачать палача стоит в любом случае». Задумавшись, я даже не сразу понял, что вернулся «домой». Выжженная земля, кровавые узоры, костяная изгородь. При всем желании не получится назвать обитель эталоном уюта и спокойствия. Но это все оболочка. Пристанище было для меня домом по другой причине. «Артём!» Радостный возглас чешуйки оторвал меня от размышлений о выживании и закрутившемся вокруг меня клубке событий. На секунду я забыл обо всех проблемах. Губы сами собой растянулись в улыбке. Правда, маска передала мимику по-своему и вновь оскалилась. Но Аня даже не обратила на это внимания. «С тобой все в порядке?» «Что-то случилось по ту сторону?» – взволнованно спросила сумрачная. Судя по ауре, она действительно сильно переживала. Бездна, хоть и отмалчивалась, но скрыть от моих глаз своего напряжения не смогла, да и не пыталась. Все нормально», – поспешил я успокоить девчат. Просто пришлось в экстренном порядке выполнить одно важное задание. При этом поджимали дела по ту сторону. В итоге, когда совсем разобрался тут, сразу же вышел, о чем в спешке забыл вас предупредить. Извините, что заставил вас волноваться. Обманывать девушек не хотелось, но и выложить им всю правду. Точнее, то, что рассказал мне старик, будет чересчур. В лучшем случае воспримут как глупую шутку. В худшем – примут за психа. По теории вероятности, все же имелся крохотный шанс, что мне поверят, но уповать на него не стоило, по крайней мере сейчас. Для начала необходимо каким-то образом проверить слова Степана Марковича. Хотя бы дождаться блокировки выхода из теллуры. «Ради одного меня никто не станет запирать миллиарды людей». И такое явно не удастся скрыть. О! А это не то самое задание, которое мелькало в межконтиненталке, усмехнулась чешуйка. Угадала, тут я юлить не собирался. Тогда на болотах я завоевал их доверие, но его нужно усиливать, а не просто пользоваться. Потому что в реалиях нового мира друзья будут дороже золота и артефактов. С этой троицей я успел побывать в самых разных ситуациях и терять их. во первых не хотелось а во вторых было непозволительной глупостью судя по то но ты сейчас не пошутил после недолгой паузы уточнила бездна запутанная история но если в двух словах то я еще до встречи с вами умудрился подцепить одну болячку она едва не выкосила целый город убедившись что я говорю серьезно девушки на удивление спокойно восприняли новость торгурию озвучила догадку аня именно «Собственно, я был первым, кто заразился, после чего мне прилетело задание распространить болезнь. Но я, откровенно говоря, на него тогда забил, а с городом случайно вышло. Череда таких вот глупостей и привела к тому, что я стал скакуном чумы». «Было бы любопытно услышать полную версию истории», не удержалось полное любопытство чешуйка, бросив эту фразу, ни к кому конкретно не обращаясь. Сумрачная маневр не оценила». и наградила саламандру тычком по ребрам. Когда-нибудь у нас будет подходящий момент, обнадежил я Юлю, потирающую бок вместе удара. Что-то разрабы намудрили, не обижайся, но с наездником ты будешь смотреться довольно глупо, честно поделилась мыслями шаманка. Чума должна внушать страх и ужас, а на деле получается балаган, ну или глупый розыгрыш. Лошадь в качестве скакуна — это, конечно, банально, но человек — это уж слишком. У меня есть вторая форма, не гуманоидная. Ей-то и выпала эта честь. Сейчас продемонстрировать не могу. Откат идет сутки. Да и вообще это опасно. Я, собственно, и задержался отчасти из-за того, что приводил в чувство одного зараженного местного. А если я на тебе прокачусь, то стану чумой. Судя по блеску в глазах, чешуйка уже все решила и была готова к переменам. В теории, но думаю, тебе не понравится, попытался я переубедить девушку, пока та окончательно не загорелась идеей. Почему это не понравится? Тут же надуло губки чешуйка, что на лице рептилии выглядело довольно комично. Облик меняется довольно специфическим образом. Собственные слова заставили задуматься о не самой веселой проблеме. Облик для девушек должен значить много. И одно дело – сменить человеческое тело на, скажем, эльфийское. Жалобщиков на смену расы, скорее всего, не будет. А вот Мурлок, Умертвие и Саламандра – совсем другое дело. Да, Степан Маркович прав. Жизнь ценнее таких мелочей. Уж я-то знаю. Вот только я смог осознать и принять данную истину. Так как считал, что обречен и у меня нет шансов на спасение. А девчата в другой ситуации. «С тобой-то все в порядке», – пробурчала себе под нос ящерка, скрестив руки на груди. «Так бы и сказал, что уже присмотрел себе кого-то». По-детски наивная и открытая обида Ани помогла отвлечься от тяжелых мыслей. «Но зарубку в уме я себе сделал. Разузнать, как в Теллуре обстоят дела с очеловечиванием Аватар. В конце концов, этот мир создан с ограничением 18+, и в городах вроде как есть улицы красных фонарей». А многие расы, даже для любителей экзотики, могут оказаться слишком специфическими. Артефакт или чары. Должно быть что-то, возвращающее человеческий облик, ну или, по крайней мере, умеющее изменять внешний вид персонажа. Нужно обязательно навести справки, когда вернемся в столицу, а пока будем решать проблемы по мере их поступления. Одной из особенностей моей расы являются язвы по всему телу. Закатив кольчужный рукав, активировал нужный талант, отчего черный шрам разошелся в стороны, обнажив глубокую рану. «И поверь, сейчас ты наблюдаешь неописуемую красоту, если сравнивать с тем, что было изначально. А теперь главный вопрос. У тебя есть подходящая ветка, которая поможет разобраться с гнойными волдырями, с и язвами?» «Нет, но...» Слова явно зацепили чешу. Перспектива ходить с подобными украшениями ее явно не обрадовала. Но одной этой страшилки было недостаточно, чтобы окончательно отбить у нее желание. Она-то воспринимала этот мир как игру. «Да и кроме того, сомневаюсь, что чумой будет вечной». Зашел я с другого конца. «Условие, чтобы один игрок катал на горбу другого, приказном порядке, при всей извращенности мозгов разработчиков, с их точки зрения нецелесообразно». так как вряд ли будет принято игроками. Следовательно, задуманный сценарий окажется тупиковым». А вот эти слова возымели куда больше эффект. Осталось додавить. «Но я, на случай, если это все же будет игрок, выбрал путь, по которому всадник будет моим врагом». «Хорошо». Поняв, что на мой горб никто не претендует, чешуйка успокоилась. Почти. «Но ты все равно меня покатаешь». «Женщины». «Последнее слово обязательно должно остаться за ними». «Договорились. Я всего лишь согласился». А на ее лице расцвела настоящая улыбка. «А может, не женское упрямство, а детская непосредственность? Сколько же вам лет? И ведь напрямую не спросишь, могут не так понять». «Получается, на тебя открыта охота». Бездна в привычной манере вернула разговор в серьёзное русло. «Это может ощутимо усложнить жизнь». «Не знаю, как у остальных, а мне только что пришла системка, что информацию о тебе можно довольно выгодно продать». С секундной задержкой, видимо, проверив Трей, Чеша и Сум кивнули, подтверждая слова шаманки. «Одной охотой больше, одной меньше. Если уж выкладывать, то по полной». «После событий на болоте я получил достижение. Агнец». «Бонусы довольно ощутимые». Но, как следует из названия, я превратился в довольно интересную личность для расплодившихся святош. Скорее всего, с того момента на меня уже выдают задания. Просто масштаб был куда меньше, чем сейчас. Впрочем, с этим я почти в полной безопасности, постучав пальцем по маске, уточнил. Её защиту могут преодолеть лишь примочки божественного уровня. «Пока подобное нашлось лишь у императора или у кого-то из его свиты, когда в Колизее была озвучена истинная информация, а не подставная». «Как же мало мы знаем о своем господине!» Шуточный поклон Сумрачный разрядил обстановку. «Получается, твоя задача – не попадаться? Вот и хорошо. В таком случае не вижу смысла мусолить эту тему. мы это тебя точно не сдадим». «Я в этом и не сомневался», – совершенно искренне ответил я. Кстати, вы все это время меня здесь ждали? Судя по тому, как стушевались девушки, я попал в точку. Даже с учетом разницы течения времени на земле и в теллуре, девчата прождали меня около четырех часов, а то и больше. «Совместили приятное с полезным», – ответила за всех бездна, демонстрируя куклу гуманоидного вида здоровья в груди. «Кукла проклятие рода. Тип с полной привязкой бездна. Класс уникальный». Уровень 50, прочность 350. Поместив в куклу частичку плоти монстра, вы получите бонус к проклятиям против представителей всего его вида. Бонус зависит от ценности жертвенной плоти и сродства противников с жертвой темного ритуала. В зависимости от силы и частоты проклятий плоть со временем приходит в негодность. Трофеи при попытке извлечения приходят в негодность. Весьма занятный предмет, оценил я работу кукольницы. «Хватает локации с однотипными монстрами. Если зачистить такую и вставить в куклу сердце главной твари, то в следующий раз зачистка пройдет намного легче», – поделилась своими соображениями бездна. «А если учитывать твою любовь отрывать куски от врагов, то, возможно, удастся пустить куклу в ход сразу во время драки. Правда, для начала нужно в уровне подрасти». «У меня успехи поскромнее. Видимо, вся удача ушла Дине». Сумрачная похвасталась копией своего серпа, с виду похожей, только в ее работе не хватало смерти. «Пока так себе, но для начала сойдет. лучше сразу привыкать к парным серпам, кто его знает, может удастся раздобыть второй». «Отличная работа, если хочешь, можем добавить покровительство смерти, я уже делал так, потратив часть репутации. Репа пусть и ценный ресурс, но для своих не жалко». «Нет, пока не стоит. Это лишь первая проба. Таких подделок будет еще много», – сразу же отказалась жрица. «Тут и кость использована обычная. Для начала следует раздобыть подходящий материал. Говорят, в одном данже 70 уровня можно получить кость сумеречного дракона. Так что, в каком направлении двигаться, я знаю». «Ну а ты чем удивишь? Оттачивала с ног сшибательный танец?» Судя по тому, как отвела взгляд Чеша, я только что поставила ее в неловкую ситуацию. А она практически все это время мастерски отсиживала пятую точку, беззлобно поддела подругу Сум. «Я ведь не просто так», – горячо возразила ящерка. «Ну да, яйцо высиживала», – важно кивнула жрица. «Тебе не понять». «Да уж куда мне? Спасибо, обойдусь без яиц», – не удержалась от подкола Юля. «Что у нас по плану? Визит к Фенёку и компании?» Шаманка вновь вернула разговор в серьёзное русло, а заодно спасла сжимающую кулачки Аню. «Было бы неплохо, но есть один момент. Я добрался до пятидесятого, так что в первую очередь нужно разобраться с Распой, иначе мне попросту не будет капать опыт». «Поздравляю!» Стоявшая в паре шагов от меня чешуйка подскочила и обняла, но быстро опомнилась, отступила и сделала серьезное лицо. «Но ты не зазнавайся, я скоро вас всех обгоню!» «Пятидесятый? Значит, сразу два уровня получил. Похоже, с быть выгодно», – оценила повышение жрица. «Невыгоднее, чем жрицей», – парировал я, и возразить сумрачная не смогла. Во время своего преображения она получила больше двадцати уровней. «Два уровня против двадцати с лишним. Ощутимый разброс. А ведь скакун единственный в своем роде». А жриц у смерти может быть множество. – Обделили? – Нет, скорее дали аванс на тот случай, если я все же выполню задание. Так-то я еще даже доступа к управлению болезнью не получил. А значит, не прошел полноценное преображение. – Распа, это то еще развлечение, иные на нее недели убивают. – принялась вводить меня в курс дела Диана. – Прежде всего надо отыскать сильного проклятого, естественно, из местных. поднять с ним репу и выбить задание. В идеале распу ему и сдашь, но нередко выбранный местный дает наводку на другого. С этим никаких проблем. Так сказать, заранее подготовился. Осталось задание сдать. А что за задание было? Чешуйка вновь удостоилась тяжелым взглядом подруг и поспешила опустить мордочку. Дожить до пятидесятого. У проглятых те еще условия жизни. Так что задание не из простых. Отвечал серьезно, и сомнений у девушек не возникло, а вот любопытство прибавилось. Но это все позже. Собственно, сейчас нам в Торгурию к моему наставнику. Сразу в город? – поинтересовалась Мурлок, смотря на узоры у себя под ногами. Видимо, пристанище ее очень заинтересовало. Нет, прямая дорога в город мне закрыта. Придется идти окольными путями, часть из них проходить через канализацию. Лучше уж сразу предупредить. «Но дорогу я знаю». «Что же ты такого натворил, что на тебя целый город ополчился?» – спросила сумрачная. «Помимо того, что заразил весь город?» «Да то же самое, что и ты. Рассы не вышел. Насчёт мурлоков и саламандр я не в курсе, но лучше лишний раз не светиться. Тихо прийти и также уйти. Для начала, у всех есть доступ к телепорту?» «Отлично. Метку с ульем видите?» «Вот как раз туда и прыгаем». «Я иду первым. И один. Нужно разведать обстановку». «А может, сразу вместе отправимся?» – насторожилась сумрачная. «А то мало ли чего ты там натворишь без присмотра. Например, еще одну межконтиненталку запустишь». Помедлив, она все же добавила. «Да и группы разведывать надежней. «Нельзя. Я не знаю, как тамошняя хозяйка отнесется к гостям. В крайнем случае, выберусь из ее владений и уже там притяну вас по отдельности». «Переговоры могут затянуться, но переживать не стоит. У нас с ней особые отношения». Последнюю фразу я подобрал явно неудачно. Об этом хорошо говорила реакция девчат. Пусть скривилась только чешуйка, но ауры остальных были достаточно красноречивыми. Все обратили внимание на мои особые отношения с какой-то там хозяйкой. Оставалось только надеяться, что это банальная подростковая ревность из-за внимания, а не нечто большее. Гаремы только в сказках прокатывают, причем исключительно взрослых, да еще и японских. Ни одна Василиса Премудрая не будет терпеть шашни своего Ивана, пусть тот хоть трижды дурак, а в реале все намного прозаичнее. Исключения составляют лишь потомственные шейхи, да и у тех нынче проблемы. Шейхом я не был и на троицу смотрел иначе, они – моя стая. Как бы смешно это ни звучало, но если Тиллура действительно реальна, то эти узы могут оказаться весьма прочными. «Ты вернулся, Алькор!» Искать Ритарию не пришлось. Меня телепортировало прямо к ее базальтовому трону. «Я всегда тебе рада, но имей в виду, я не дам осквернить свой улей». Сказано это было достаточно жестко, так что сомнений не было. Стоит забвению вырваться на свободу, и меня прикончат на месте. А ведь она только что прочитала меня, невзирая на маску. Значит, ее способность видеть не ниже божественного ранга. Я буду держать под контролем забвение. Иного ответа я и не ждала. Но будь осторожен, и у твоей оболочки есть предел. А вот это было очень интересно. Но озвучить вопрос я не успел. Меня перебили. «Мама!» Переполнявшая пара восторг, трепет и любовь, Едва не заставили меня броситься к Ритарии. Но я, к счастью, сдержал этот порыв. «Дитя, оно пробудилось!» Поднявшись с трона, Ритария подошла ко мне и положила руку на кокон. Диск, как и в прошлый раз, послушно распахнулся перед ней, а кольчуга и вовсе сбросилась в карман. «Что ты сделал?» Хвала единому в голосе матери не было злости. «Мне помог э, наместник». Ну а как иначе объяснить Ритарии операцию в родном мире? «С паром!» «Дитя в порядке?» «Дитя изменилось, перестало быть частью моего роя». Прежде чем я успел помянуть старика крепким словцом, Ритария добавила. «Это ценный дар. Тебе нужно как можно скорее попасть вместо силы, чтобы он не пропал. А пока…» Я почувствовал легкий импульс. В кокон вошла чистая энергия, наполнившая пара и заставившая его уснуть. Что ж, нужно будет поблагодарить старика, а заодно узнать, разумно ли его упоминать при местных. «Великая, мне обязательно попасть в то место, на которое указало кольцо. Моё пристанище становится все сильнее, и, возможно, со временем хватит его силы?» «Пристанище пропитано силой смерти», – покачала головой Ритария. Это может сместить хрупкий баланс, который установился в дитя. Жаль, но мне все равно нужно попасть на ту гору столб, чтобы отыскать наконец-то Афу. Кстати, а как насчет бесхозного алтаря? Чем не место силы? Алтари – это одновременно хранилище и проводник силы, идущий от определенного плана. Вновь моя идея не прошла. Для дитя нужен источник чистой и живой силы этого слоя реальности. Если такого не найдется, то воспользуйся пристанищем, а лучше всего, чтобы дитя само выбрало место. Порадоваться тому, что пар лично укажет на подходящее место силы, я толком не успел. На границе поля зрения, чуть выше местоположения чата, появилась пиктограмма пара – силуэт эмбриона в коконе. Сейчас над значком красовалось 18%. Именно таким был шанс на рождение насекомыша в этом месте. И это с разрешением хозяйки Улья. Без оного шанс снижался еще в десять раз. «Хорошо, я постараюсь не рисковать». Мой ответ вполне устроил мать. Я переключился на иную тему. «Но прежде мне необходимо распечатать собственные силы». «Это правильное решение. Твой путь вряд ли будет легким. Познав новую грань своей силы…» «Ты увеличишь шансы рождения дитя», – одобрила мое желание Ритария. «Но ты не принадлежишь Улью, так что я с этим не смогу помочь. У меня есть наставник, который поможет, но он обитает в близлежащем городе, путь до которого от пристанища займет слишком много времени». «Пусть ты не часть Улья, но я всегда буду рада тебя видеть, особенно после того, как дитя возродится». Репутация с Ритарии достигла дружелюбия. Увеличен шанс получить особое задание. Увеличена награда в случае выполнения заданий, плюс 25%. Репутация с Роем Ритарии достигла уважения. Открыт доступ к значительной части объектов Улья, 75%. В случае конфликтных ситуаций, Рой встанет на вашу сторону, если вы будете поблизости. Благодарю, но в городе мне потребуется помощь моей стаи. «Прайда, можно ли и им пройти через улей?» «Будет любопытно посмотреть на тех, кого ты выбрал», — кивнула Ритария. «Но, надеюсь, ты не приобщил их к своим новым силам?» «Они идут иным путем. Слова матери напомнили о так и незаданном вопросе. «Великая, когда я только пришел, ты сказала, что у моего тела есть предел. И каков он?» «На этот вопрос я не смогу ответить». «Все же ты не часть Улья, слишком другой», – развела руками Великая. «Но могу предположить, чем это может обернуться. Знание никогда не бывает лишним. Думаю, ты заметил, что мои дети, как и дети Шайнари, как бы это сказать, принадлежат к абсолютно разным видам. У каждого есть свои сильные и слабые стороны. Но при этом мы придерживаемся определенных границ, одного направления. И на то есть веская причина. Мое тело помнит каждого из детей, хранит память о его сущности. Они похожи на меня, но и я похожа на них. Эта связь нерушима. Пока объяснение выходило довольно путанным, но я, естественно, не спешил лезть с вопросами. В древности, когда мы, матери, только начинали свое восхождение, были те, кто пытался породить самых разных детей. И у них это получалось поначалу. После, достигнув своего предела, но не сумев остановиться, эти великие переродились. Они обратились с близкими кучами единой массы, не похожие даже на слизня. Слишком много противоречивой информации были вынуждены хранить их тела. С тех пор этими полуразумными тварями движет лишь одно желание – пожирать все новые и новые формы, чтобы делать их частью себя. Превратиться в пусть даже и разумную, но ползающую биомассу – не самая заманчивая перспектива. Если прикинуть, то я успел приживить к себе довольно много чужого. Смотря правде в глаза, надо признать, что от изначального проклятого осталось немного, и с этим лучше не шутить. Я успел поглотить несколько искр и перенять некоторые способности. Такова сила вашего рода, и маловероятно, что она навредит тебе. По крайней мере, настолько же сильно. Проблема в другом. Ты уже давно не только проклятый. Нежить, чума, человек. Каждая из ипостасей разрывает твою собственную искру на части. Тянет на себя. Слова Ритарии выбили меня из колеи. Вот так просто заявить, что я человек? Нет, возможно, моя проклятая аватара когда-то была человеком, как, допустим, костяк сумрачный. Но я был уверен, что Великая имела в виду Артема Северова, молодого парня с планеты Земля. Вытянуть из Великой больше информации по этому вопросу не удалось. Она попросту не знала ответов. А домыслами уже поделилась. Получив разрешение матери на проход Прайда через Рой, попытался дотянуться до девчат. Но не тут-то было. Без помощи Истока передавать мысли на огромное расстояние оказалось безумно сложно. Ритария предложила помощь, но я предпочел обойтись собственными силами, воспользовавшись медитацией. Нужно развиваться, а не полагаться на постороннюю помощь. Троица не заставила себя ждать. Причем, судя по аурам, настрой у них был боевой. Да и позы такие, словно в любой момент, готовы броситься в драку. Правда, под пристальным взглядом антрацитовых глаз Великой Матери, весь их боевой задор сошел на нет. Ритария не стеснялась своего уровня и открыто его демонстрировала, да и в остальном она внушала. Это великая мать, хозяйка Улья, представил я Ритарию, а заодно и вывел девушек из ступора. Здра. Неуверенное приветствие Чешуйки оборвал тычок локтем сумрачный. Они довольно молоды и неопытны, но чувствуется потенциал. Оценила мой прайд великая. Они дадут тебе сильное потомство. Я затылком чувствовал, как после этих слов ауры девушек начали стремительно меняться. «Кроме неё», — коготь указала на сумрачную, — «мертвая плоть не способна давать жизнь, лишь не смерть». «Это можно как-то исправить?» Вопрос сорвался с губ прежде, чем в голову пришла здравая мысль, что о таком лучше спрашивать без свидетелей. «Есть много путей, и она уже на одном из них». Служение владычицы серых пределов может изменить ее оболочку и вернуть жизнь. Но, скорее всего, без одобрения ее сестры эффект будет неполным. Ритарию мой вопрос совсем не удивил, в отличие от девушек. Даже не буду смотреть на их ауры, не хочу знать, что они там успели себе понапридумывать. «Какой именно из сестер? А вот сейчас Великая посмотрела на меня с нескрываемым интересом. Но промолчала, предлагая закончить мысль. Видимо, проверяла, насколько много я знаю. «Жизнь или пустота?» «Ты не перестаешь меня удивлять», – улыбнулась мать. «Нужно согласие лишь создательницы, а третьей сестре забудь и надейся, что никогда ее не встретишь. Правда, то, чем ты стал, непременно постараются отправить именно к ней». Уже второе предостережение относительно знакомства с пустотой. Видимо, стоило бы к нему прислушаться. Но инфу на эту тему все же стоит поискать. Как ни крути, Аритария сама только что предупредила, что за моей шкурой могут не просто охотиться ради очередного фрага. Угроза может оказаться гораздо серьёзней. Следовательно, стоит подготовиться к любому варианту развития событий. После она станет человеком. Очередной важный момент, который я не мог упустить. Мало обрести жизнь. нужно это сделать в подходящем теле. Это зависит от того, что помнят ее кости. Наиболее вероятно, что у переродится в того, кем было раньше. А кем мог оказаться костяк сумрачной при жизни? Девушка всегда скрывала свой облик, а для меня, после собственного перерождения, внешность перестала играть важную роль. Плюс других забот хватало. Да и когда сам прячешься под маской, начинаешь ценить личное пространство других. Правда, пару раз на моих глазах жрица обретала иллюзорную плоть, и та была вполне человеческой. В любом случае, ваши искры по-своему уникальны и довольно пластичны. При необходимости можно отыскать способ изменить облик, не нарушая сути существа. Продолжила тем временем Ритария. Наконец-то я получил ответ на главный вопрос. Пусть и в теории, но облик можно изменить, не сведя на нет достижения изначального тела. «И пусть прайд для тебя важен, прежде чем им заниматься, доберись до места силы. Наше дитя и так долго ждало», — решила напоследок подлить масло в огонь, Великая. «А вот сейчас я точно не хочу знать, о чём думают девушки». «Великая, нам нужно выбраться на поверхность». Проутерянное яйцо скользящих намеренно умолчал. «Для начала его необходимо вернуть, ведь кто его знает, как мать отнесется к тому, что я упустил последнего из рода ее заклятых врагов». «Правильное решение, не стоит медлить», – согласилась мать, возвращаясь на базальтовый трон, из которого к ее телу потянулись жгуты, словно включающие великую в единую систему улья. Разговор был окончен. Но хозяйка этого места позаботилась о транспортировке гостей. Нас окутали полупрозрачные сферы, и со скоростью легкой пробежки заскользили прочь из покоев ритарии. Прошлый способ перемещения был намного быстрее, но сейчас мне не хотелось спешить. В новых, куда более комфортных условиях я успел оценить изменения улья. С моего первого визита он успел ощутимо разрастись. Ритария зря времени не теряла. Небольшая полость в недрах земли преобразилась в основной тоннель с примыкающими к нему коридорами. Потолок был покрыт живыми лампочками, сотнями, если не тысячами, крохотных светящихся насекомых. Но тоннель был достаточно длинным, чтобы его затянуло тьмой, в глубине которой перемигивались сотни едва тлеющих искр. Я словно смотрел на звездное небо. Искры еще крохотные, но яркие. детеныши или даже вовсе зародыши. Судя по количеству от норков, Ритария всерьез занялась потомством. Если у всех матерей такая плодовитость, то понятно, почему их заточили подальше от поверхности. Вид старого знакомца оборвал размышления на вольную тему. Сфера замерла напротив пасти мясного экспресса на поверхности. К счастью, старый способ транспортировки был доработан. Да, меня, как и прежде, сожрали. Но на этот раз обошлось без объятий с внутренностями огромной твари. Монстр без видимых проблем проглотил нас вместе с защитными сферами и помчался наверх. Я поездкой остался доволен. Даже умудрился разглядеть некоторые уязвимые точки данного типа монстров. А подобная информация лишней не бывает. Даже если не пригодится, карман не тянет и ладно. Девушки моего позитива не разделяли. вид спазмирующих внутренности червя их не особо воодушевил. К их счастью, им было не с чем сравнивать. «Вы в порядке?» Высадка пассажиров явно не была отработана. Нас просто выплюнули на свет Божий вместе с какими-то внутренними соками. Благо, не в перемешку. Защитная сфера продержалась пару секунд. Хоть сухими остались. Без нас сумрачные молча кивнули, а чешуйка демонстративно смотрела в противоположную от меня сторону. Игнорировать услышанный диалог с Великой они не собирались. Так и до скандала недалеко. Нет, если я со стариком не впал в маразм, и Теллура реально, то они все поймут и даже спасибо скажут за проявленную инициативу. А это будет потом, а жить и дружить нужно прямо сейчас. Предлагаю расставить все точки. С этими словами скинул кольчугу. И прежде чем девушки перешли в атаку, заставил раскрыться ритуальный круг в груди, обнажив кокон. Знакомьтесь, это пар. То самое дитя. Точнее, оно внутри. Был подсажен в мое тело на правах паразита, но довольно быстро стал симбионтом. В общем, сосуществую мирно и с взаимной выгодой. А я... А мы так и подумали. Быстро нашлась с ответом чешуйка. Мог бы и не объяснять. Вопреки словам, Аура девушки вновь изменилась, стремительно теряя оттенки злости и обиды. «То есть вы все поняли, и пояснять остальные моменты не надо, так? Сейчас я просто не мог объяснить, почему хочу сделать из них людей. Точнее, придумать что-то не составит труда, но не озвучивать же первую пришедшую в голову мысль». «Так, наверное», – растерянно протянула Аня, понимая, что сама загнала себя в тупик и перевела взгляд на подруг в надежде на помощь. «Интересные у тебя знакомые?» – вступила в диалог бездна, прежде чем ящерка решилась продолжить дискуссию. А то и вовсе сдалась. «Я даже не думала, что в Теллури есть подобное создание. По крайней мере, таких точно не видела. У проклятых довольно специфический круг потенциальных друзей в этом мире. Не стал я отпираться. Да и проторенные дорожки не для нас. А на новых можно встретить много интересного. Твоя правда». «Сами с подобным сталкивались», – согласилась сумрачная. «Ну, раз совсем разобрались, не будем медлить, дел у нас хватает», – поспешил я уйти от темы. «Если поторопиться, то до города доберемся за пару часов». «В целом, путь довольно легкий и безопасный. Я его преодолел еще на тридцатом. Поэтому серьезных противников быть не должно. Можно даже двигаться по дороге. Но, думаю, стоит обкатать Прайд. Пусть и на слабых противниках». Идею восприняли на ура. Так что инцидент можно было считать исчерпанным. Правда, временно. Иллюзий относительно этого вопроса я не питал. Всплыть может в любой момент. Но в следующий раз условия могут оказаться куда благоприятней. Как минимум, нужно самому определиться с тем, верить или нет старику. Да и я почти уверен, что в узком кругу они не откажутся хоть ненадолго, но возвращаться в человеческий облик. Охота Прайдам, кроме преимуществ, имела и некоторые ограничения. причем как ожидаемые, так и весьма специфические. К первым относилось то, что любая особь не могла отделиться от вожака. То есть меня более чем на полкилометра. Сотни метров за каждый ранг Прайда. В сумме получалось охватить территорию диаметром в километр. Что очень даже неплохо. Для совместного фарма и гринда требовался куда меньше простор. А специфичным и неожиданном оказалось то, что Прайд не мог меня ослушаться. Точнее, возможности бунта никто не отменял, и личную волю каждого не ограничивал. Но прямое нарушение приказа ощутимо снижало бонусы стаи, или даже превращало их в штрафы. В свою очередь, я мог отправить Смутьяна на перерождение, сняв весь негативный эффект. Правда, бунта на корабле я не предвидел. А если таковое случится, лучше решать вопросы миром, Силовой метод, учитывая состав моего прайда, не поможет. Также давно полученный мною лидер изменился на вожака. Это достижение не давало никаких бонусов обычным группам. Зато усиливало прайд. Причем усиление было завязано на мою главную характеристику. Один процент от бара жизни – это, конечно, немного. Но моим спутницам и 36 хитов приносили пользу. Не то чтобы критическую, но ощутимую. Кроме того, бонус увеличивался с ростом ранга вожака, а его повышение ожидалось в самые ближайшие минуты. С жуками, обитавшими вблизи улья, разобрались играющие, но, несмотря на явный перевес сил, смогли набросать стратегию. Я шел в центре и чуть впереди, концентрируя первое и самое весомое агромонстров на себя. Чешуйка и сумочная отставали метров на 15 по обе стороны от меня, исполняя роль главного оружия. А в центре импровизированного треугольника находилась бездна, как самое уязвимое звено. Но с такой позицией она вполне сносно выдавала рассказ. Помимо этого, построения было и запасное. Сум уходила в центр, а на свое место ставила поднятого скелета. Жрица уже давно позиционировалась как боец первой линии. Все же уровень и оружие и реликвия в этом деле были отличным подспорьем. Но при этом она прекрасно понимала, что ситуации бывают разные, а потенциальный хил в Прайде всего один. Гениального в наших построениях ничего не было. Сухой прагматизм. Но мы выжили допустимый максимум из группы в четыре человека. И, что немаловажно, каждый легко запомнил свое место, а значит, в быстро меняющейся боевой обстановке. Путаницы возникнуть не должно. Очень полезно оказалось одно из свойств свободного. позволяющая усреднять скорость группы, в нашем случае Прайда. Сильнее всех его оценила бездна. «Ты даже не представляешь, какая это каторга, большую часть времени перемещаться, как черепаха» – медлительная шаманка никак не могла нарадоваться своей новой скорости. Её раса, профа и прокачка, совершенно не способствовали развитию тела в этом направлении. В полной мере разделить радость шаманки у меня не получилось. Ее реакция еще больше меня уверила в том, что облик девушкам нужно менять. Пусть не на постоянной основе, но возможность хотя бы какое-то время побыть людьми они должны иметь. Без этой отдушины им будет в разы тяжелее. Самым примечательным моментом в нашей охоте стал спор между чешуйкой и сумрачной о том, кому быть правой рукой. Спор разрешился довольно просто, а именно моим выбором. А то страсти стали накаляться. На самом деле, мне было без разницы, кто какую сторону займет, но без участия руководства в моем лице добром бы это дело не кончилось. Хотя бездна демонстративно игнорировала происходящее. Чешуйка заняла место слева, символизируя мою руку с когтем, а сумрачная справа в соответствии с костяной перчаткой на моей правой руке. Наглядная демонстрация убедила спорщиков в приемлемости такого решения, а вот шаманка, как представитель талов. попросила ни с какой частью моего тела себя не сравнивать, а то предчувствие у неё нехорошие. В пользе распределения места в боевом порядке удалось убедиться довольно скоро, несмотря на быструю смерть слабых противников. Знание и соблюдение членами группы определенной им позиции позволяло на ходу выполнять мелкие маневры. В процессе охоты заветный вожак апнулся до второго ранга, удвоив бонус. И теперь от моих хитов, Девушкам шло 2%. процента. Думаю, сражайся мы хотя бы с равными противниками, процесс шел бы куда быстрее. Но выбирать не приходилось. Закончив охотиться, свернули на тракт. Тут и бонусы к скорости. И можно немного расслабиться, болтая о похождениях в телуре. Тему реалы я пока не трогал, поэтому беседа получалась легкой и непринужденной. Особенно интересным и важным для меня оказался рассказ девчат о себе. Играть они начали вместе, причем недалеко от столицы. В по-своему терпимом к разным расам городе. К этому моменту они отнеслись серьезно. с их же слов, начинать той же нежитью на периферии – форменное самоубийство. Тяжело было не согласиться с этим, вспоминая свои приключения в Таргурии. Была, кстати, и легкая версия пути нежити. Отбегать первые и самые тяжелые уровни вполне себе живой тушкой, а после, поднабравшись сил. пройти через ритуал и переродиться неживым. Но сумрачная предпочла быть скелетом с самого начала. Несколько раз девушки примыкали к группам, но этот опыт им не понравился. Со времен первых ММО к девушкам сложилось особое отношение. Чего уж там, они были в цене. Конечно, разменивать топового бойца на девушку вряд ли кто-то стал бы. Но вот создать ей комфортные условия, обеспечить печеньками и легким качем запросто. В ответ от нее всего-то и требуется создавать атмосферу дружеского присутствия. Хватало и парней, скрывающихся под женскими персонажами, дабы воспользоваться этим самым отношением. Правда, и им приходилось играть по тем же правилам, не изменившимся со временем. В Теллуре эти неписанные порядки никуда не делись. Даже напротив, упрочнились. Ведь здесь-то подменить пол нельзя. Так уж вышло, что девушки в это движение влиться не смогли. да и не особо старались. Лишнее общение, лишнее внимание, к такому они не привыкли. В итоге старались справляться своими силами, или в крайнем случае формировали группы, ядро которых сами и составляли. Пришлых всегда было меньше, то есть не больше двух. Особо шумоголовых или настырных вносили в черный список и в дальнейшем игнорировали. А хорошо себя зарекомендовавших могли позвать еще раз. Однако после пары-тройки рейдов Те уже сами отказывались, и на то была довольно простая причина. Девушки были крайне неразговорчивы с посторонними. Умысла в этом никакого не было, просто так получалось. Но даже при таких раскладах недостающее звено для того или иного задания находилось довольно быстро. Желающих покорять просторы тел Луры в компании трех девушек хватало. Пусть те и прятались за внешностью не самых популярных рас. В этом, наверное, была даже своя изюминка. Люди привыкли додумывать и идеализировать собой же и созданные образы. Понятное дело, все это подавалось девчатам в иной форме, но суть была именно такой. Собственно, не так давно я на собственной шкуре испытал, как чешуйка пробует задоминировать вынужденного союзника. Вот за такой непринужденной беседой мы едва не лишились бездны. Бросившийся на нас волк выбрал в качестве цели именно шаманку. Повезло, что я в последний момент успел ее прикрыть А после, уже в четвером мы довольно быстро избавились от моба, явно не вписывающегося в эту локу. Волк, я бы даже сказал волчара, внушал своим видом. Шерсти почти не было, крупное жилистое тело покрывало плотное и словно опаленная на вид кожа. Ростом в холке тварь доставала мне до пояса, а гипертрофированные челюсти намекали на их немалую силу. С такими лучше близко не знакомиться. Искаженный волчонок, пятидесятый», – прочла инфу бездна. «Нет, мы, конечно, его легко прикончили, но на каком уровне ты, говоришь, проделывал этот легкий путь с монстрами, чье агро пробивает даже охрану тракта?» «Раньше здесь таких не было». На волчат, которых я пришибал, качая скрыт, валявшаяся на земле туша совсем не походила. «Дальше держимся осторожней. Сум, из этого, поднимая скелета, будет дополнительным прикрытием тылов». А на трофеи пусть тем следующего. Что-то мне подсказывает, их тут будет много. У кого-нибудь есть что-то на повышение скрыто? Туман, но, сам понимаешь, не мой профиль. Так что эффект будет слабенький. Скрыт тут идет скорее как бонусное свойство. Как обычно по существу, ответила бездна. Ничего, с неизвестным противником любая мелочь может оказаться решающей. Поддерживать будет не тяжело? Если эффект будет слабым, то сливать на него все силы не стоит. Нет, это из низших кругов. Духа расходует мало. Я все же больше под одиночные цели заточена. чтобы ослабить или временно вывести из боя самого сильного противника, а не воздействовать на площадь. Туман брала для общего развития. Базу лучше знать во многих сферах. Это поднимает репутацию с духами. Легкость поддержания была основным критерием при выборе. После недолгой пляски. Посох шаманки обратился в нужный нам тотем, из которого буквально вытекал туман, повышающий на десятку скрыт и настолько же снижающий точность стрелков противника. Сказалось и особое колдунство бубна, усиливающее магию воды и льда, соответственно, уменьшив боевой потенциал огня и магмы. Последнее вполне ожидаемо не понравилось чешуйке. Та даже зашипела, когда ее накрыло туманом, но спорить не стала. Благо стаи превыше всего. Пятно тумана – не идеальная маскировка и требует определенных естественных погодных условий. Но на мутировавших собакенов хватило и этого. Новых мобов мы встретили уже метров через сто, причем сразу пару. И чем ближе мы подходили к городу, тем сильнее становились твари. Хотя все должно быть строго наоборот. Поначалу я не поглощал искры. Полоска моего опыта заморожена. А вот девчатам нужно качаться. Но с нарастающей силой врагов Пришлось частично жертвовать общей прокачкой ради бафов, которые я получал за счет дыхания. Первые две искры дали стандартный бонус. Примерно такие же я получал от обычных лесных волков. Скорость и обостренный нюх. А вот три последующие выдали не встречающиеся ранее эффекты. Повышение сопротивления огню, усиление агрогенерации от удара и улучшение восприятия эмоций. Последний пункт сделал ауры девушек более яркими и добавил оттенки, более точно описывающие их эмоции. Занятный и весьма полезный бонус для меня. Вот только откуда он у волков? Животные вроде бы чувствуют эмоции, но раньше ничего подобного не выпадало. Видимо, последствия этого самого искажения. Алькор. По моей инициативе, вне пристанища, мы не называли настоящих имен. «Может, и паранойя, но я считаю, лучше перестраховаться, чем нарваться на особое колдунство». «Не хочу нагнетать, но такое ощущение, что нужный нам город захватили монстры», – поделилась мыслями бездна. «Возле мирных городов уровень должен падать, а не расти. Предпосылки этому какие-то есть? Может, таса довелась или тварь особая поблизости появилась, когда ты тут был?» «Предпосылки есть». Гадать с ответом не пришлось. «Одна недалекая гильдия, подмявшая под себя власть в городе». «Тоже может быть». Объяснение ничуть не удивило шаманку. «Бывали и такие случаи». «И чем все заканчивалось?» Спрашивал не из праздного любопытства. «Второго унгафа для сдачи распы у меня на примете нет». «Ничем хорошим». Бездна в привычной манере не стала приукрашивать реальность. Гильдия распалась, а в центре нашего кластера появился город-призрак. Оборону держат местные, сил вечных там не хватает. Про то, чтобы отбить город, я вообще молчу. Задание еще активно, значит, наставник жив. Поэтому на разведку в любом случае нужно идти. В идеале его вытащим, а с городом пусть разбираются те, кто всю эту кашу заварил. План, мягко говоря, так себе. Проработка нюансов не блещет, но иного у нас не было. Тем более при условии полного отсутствия хоть какой-то информации о происходящем. «Да, не очень-то похоже, что кого-то этот город волнует. Наших вообще не видно», – заметила Сум. «Нам это только на руку. За всю гильдию сказать не могу, но неадекватов у них хватает. Только прежде чем идти в город, сделаем небольшой крюк. Твари, скорее всего, и дальше будут становиться сильнее. И неизвестно, насколько. Так что будет не лишним узнать их уязвимые места». Девушки активно закивали, даже не представляя, каким образом я буду это делать. «Метод весьма специфичный. Зрелище не самое приятное. Предлагаю вам пока пофармить». «Мы пойдем с тобой. Будем рядом», – твердо заявила сумрачная. Чешуйка тут же бодро затрясла головой, а бездна просто кивнула. Отговаривать не стал. Сразу видно, что бесполезная затея. «Да и в конце концов». Они – единственные, с кем мне удалось завязать дружеские отношения в этом мире. И я буду только рад, если девушки примут все мои стороны. Долго искать жертву не пришлось. Та сама выскочила навстречу, надеясь нас прикончить. Поэтому уже через минуту у меня был подопытный, причем живой. Силами прайда обездвижить противника было нетрудно. Пока я держал агро, шаманка ослабила жертву. А сум пустила в ход костяные оковы. Чешуйка активно пыталась помочь, но в итоге была вынуждена довольствоваться ролью наблюдателя. Девчата, усевшись поодаль, с любопытством поглядывали в сторону предстоящего действа. Видимо, надеялись узнать нечто новое и интересное. Так сказать, проявляли тягу к знаниям. Вот только оно сошло на нет, едва я пустил в ход коготь палача. Зрелище действительно оказалось неприятным. Особенно для меня. Ведь я знал о реальности этого совсем не цифрового мира. Вот только для выживания в Теллуре порой приходится морать руки, и лучше к этому привыкать сразу, а не когда будет уже поздно. Девушек хватило ненадолго, но для первого раза они продержались неплохо. Сами отворачиваться не решились, видимо, побоялись обидеть или вроде того. В тот момент мне было не до чтения их аур. В итоге пришлось помочь. Просто встал так чтобы загородить им большую часть обзора. Мог попытаться прогнать, но не был уверен, что это не даст обратного результата. Парализовать тварь удалось довольно легко и быстро, перебив позвоночник в нужной точке, но та продолжала противно скулить. Попытка повредить связки дала сомнительный результат. Теперь искаженный не переставая, сипел. Мне очень хотелось его прикончить. Продолжить работу с трупом я не мог. Точнее, не мог себе позволить. Кто его знает, что будет дальше. А изучение еще живого тела идет в разы быстрее и лучше. Уязвимых точек у твари хватало, но каких-то особенных и скрытых я не нашел. Суставы, позвоночник, голова, живот, судя по всему, изменение находилось на начальном этапе и не давало серьезной защиты. Органы в большинстве своем были вполне обычными, разве что мышцы отличались более высоким качеством, нежели у простых волков. Да внутри сердца я сумел разглядеть источник той самой заразы, из-за которого волчата мутировали. Клеющая пылинка, сборный предмет, способна искажать создание нулевого 24 уровня, статус 1 из 10. Название очень подходило трофею, который легко мог пройти в ушко иголки. Помимо описания, прочих свойств у предмета не было, ну или я не смог их разглядеть. Возможность мутировать нубом монстров в таких тварей меня не особенно заинтересовала. Однако, прежде чем оценивать полезность трофея, стоило собрать комплект, что я и намеревался сделать, Причем задействовав девчат. Выдав им в помощь копа, элитного добытчика трофеев, объяснил суть задумки и отправил на охоту. Оставлять меня не хотели, но я давил на то, что сейчас они сидят и ничего не делают, пока я занят делом, хотя и сами могут помочь. а заодно и покачаться. На этот аргумент им нечего было возразить, и меня сразу неохотно оставили, предварительно поймав для меня сразу двух жертв. Слабые места твари я узнал, так что для дальнейшей добычи использовал обычных искателей. Копу они ощутимо уступали, но справлялись за счет количества. По крайней мере, на добычу пылинок из сердец их способностей хватало. Работали они быстро, И я, убедившись в автономности процесса, принялся сам поставлять все новых и новых искажённых. Монстров вокруг хватало. Без оков сумрачной работать было сложнее, но на сегодня девушкам зрелищ хватит. Коп мог работать аккуратно, точечно, проникая внутрь тел и извлекая пылинку. А вот его младшие собратья не заботились об эстетической составляющей своего труда. «Искалеченные волки...» Приходилось ломать им позвоночники, чтобы обездвижить, в которых копошатся насекомые. Довольно неприглядная картина. К приходу спутниц я отыскал все базовые уязвимые точки, которые смог обнаружить, за что получил пятипроцентный бонус к шансу крита по искаженным волчатам. При этом на глаза девушкам не попадались внутренности и прочие детали разделки и изучения туш. Искатели передавали мне лишь наиболее ценные трофеи – А все остальное подчастую сметали пожиратели. Эти работали чисто и быстро. Пираньи от мира насекомых не иначе. Как оказалось, землю они тоже могли жрать, но нехотя. Одна порция и все. Требовалась смена рациона, а то и вовсе отдых в коконе. Не сварение у них что ли? У меня таких проблем не было. А может просто характер показывают? Впрочем, я не спешу. Этот квест они мне все равно закроют. «Алькор, ты меня извини, но вот...» С этими словами чешуйка протянула мне совсем не пылинку, а нечто в несколько раз больше. «Оно само так получилось...» Под тяжелым взглядом сумрачной и бездны она осеклась и добавила. «Когда я с ними играла...» «Ничего страшного...» – успокоил я Аню. «Но на будущее лучше не играть с трофеями. Не зная их сути, а то мало ли что...» Получив в ответ виноватое «Угу», я взял трофей в руки. Тлеющая сфера Инферно, сборный предмет, способна искажать созданий 25-49 уровня. Статус 1 из 5. Так волчков зараза из Инферно корёжит. Теперь понятно, откуда такие интересные бонусы от поглощённых искр. Класс воплощённый. Получено новое свойство воли Единого. Убивая твари Инферно, посмеявших покуситься на власть и паству Единого, вы восхваляете его имя. А ведь это отличный способ поднять репутацию с Единым, прямо влияющая на силу благословений, которые я смогу накладывать на созданные предметы. Ради такого можно сделать небольшой крюк». Девушки против новых планов не возражали. Тем более, что в перспективе они станут первыми последователями Единого. И от того были напрямую заинтересованы в повышении репутации. Да и охота Прайдом приносила свои плоды. Урон и защита выше, лута и опыта значительно прибавилось. Не грин, да сказка. Дополнительно оттачивали действия в команде. Между собой троица уже давно сработалась. А со мной не успели. Я то пропадал, то не весь билд демонстрировал. А можно я и дальше их буду собирать? Они очень горячие, и ладошки так приятно. Увидев, что беда обошла стороной, чешуйка вновь оживилась. Пожалуйста. «Смысла возражать я не видел. Но ты особо не усердствуй, а то превратишься в такую вот табле злую собачку». Девушка в ответ серьезно кивнула, прекрасное видя описание, но все равно уверенно загребла тлеющую серу. «Я по этому поводу не переживал. У Чеши явное сродство со стихией огня. причем она уже давно не просто ящерка, а саламандра. Если уж кому и стоило опасаться, так это всем остальным». Сум и бездни держать в руках трофей было неприятно, кожу ощутимо припекало, а у меня слегка покалывало. Видимо, сказывались резисты. Понятное дело, за первого же убитого монстра репутация с Богом не поднялась. Зато появился счетчик. Требовалось набить тысячу. Хорошо, что цифра обозначала не число необходимых трупов, а суммарную силу тварей, которая равнялась их уровню. Помимо уровня жертв, учитывались их личные качества и мой собственный уровень, в зависимости от которых рассчитывались два коэффициента. Силы у нас были равны, да и монстры оказались простыми. Так что для обоих параметров множитель равнялся x1, что на результат не влияло. Но даже так, первую единичку репутации с единым я получил довольно быстро. Для второй требовалось уже в два раза больше, но подобный рост был вполне ожидаем. Одновременно с прокачкой репы копились и пылинки, которые чешуйка успела собрать в уголёк, из которого тоже можно было собрать что-то большее. Но я на этом особо не заклинивался. Нужные трофеи сразу шли ящерки. Вот и сейчас, разделывая на пару скопом очередного волчонка, я совсем не ожидал каких-то неприятностей. — Алькор! Стревоженный голос Ани заставил бросить работу и перевести взгляд на девушку. «В этот раз оно действительно само», перепуганная Саламандра метнулась взглядом от меня к пока крохотному, но спешно разрастающемуся ало-черному провалу портала. «Тлеющая червоточина Инферно. Время действия 30, 29, 28». Надежда на то, что все обойдется, рассыпалась пылью. Когда по ту сторону червоточины показался силуэт, очень напоминающий волка, вот только голов у него было несколько.